Глава седьмая. Часть первая. Горе трава. Лия вздрогнула, когда ворота, через которые они вошли в амбар, открылись. Мужчина, встретивший их, поднял с пола два ведра и прошел внутрь. Когда он подошел ближе, она заметила на его лице тень растерянности. «Еду сейчас принесу», — он поставил ведра возле них с братом и хотел было уже отвернуться, но Лия не выдержала. «Дома ли хозяйка? Я хотела лично поблагодарить ее за то, что вы предоставили нам кров». Она старалась не смотреть на брата, который велел молчать, но услышала, как изменилось его дыхание. Дома. Он резко замолчал, но потом набрал воздуха и выпалил. Она при смерти. Что? О лекаре? В ваших землях есть лекари? Талия подошла к нему ближе и уставилась прямо в глаза. Нет, хозяин сам лечит лошадей. Их сыновья на выписе Что с ней случилось? Талия не унималась. и хотелось точно знать, что происходит в доме, под крышей которого ей предстоит ночевать. Она поранила ногу. Нога болела, и вот... Третий день она в горячке. А ее муж? Он уехал. Я один на хозяйстве. Глаза мужчины забегали. Ее дочь не отходит от матери. Значит, у хозяйки взрослая дочь... Теперь уже не промолчал Векс и тоже подался вперед. «Да, ей пятнадцать. Мы помолвлены», — не без гордости заявил мужчина, и Лия лишь внимательнее всмотрелась в его черты. «Да он лет на тридцать старше ее, кроме прочего, еще и некрасив. Я должна увидеть хозяйку. Вдруг я смогу ей помочь. Ну или облегчить эти тяжелые часы». Тали никогда не стала бы лишний раз встречаться с незнакомыми людьми, но сейчас она хотела только одного — безопасности и уверенности, что ночью их не убьют, пока не спят, или не отдадут в руки людей лорда, который точно не оставил бы ее в покое после того, что она сделала с его племянником. «Иди за мной!» — выдохнул мужчина и двинулся к выходу. Векс наскоро привязал лошадей, поставил перед ними ведра с водой и поспешил следом за сестрой. Он явно торопился остаться с нею наедине, чтобы высказать все, что думал о ее выходке. Талия шла аккуратно, ожидая, что в любой момент на них могут броситься собаки. Она знала, что главное — встать столбом и даже не моргать. Так они не бросятся, а если рядом человек, которого не слушаются, будут смотреть на него и ждать, пока тот не отдаст приказа. Во дворе шум дождя становился все сильнее и сильнее. Ливень точно затянется на всю ночь, а то и продолжится утром. У них просто не было других вариантов. Под открытым небом к завтрашнему утру они простыли бы и заболели. А в дороге это не самое приятное. Талия пыталась успокоить себя и не бояться. Мельница была и домом, и складом для мешков с мукой. Первый этаж каменного строения занимал амбар. Брат и сестра поднялись за мужчиной, имя которого так и не узнали — по узкой скрипучей лестнице. Он взял свечу на первом этаже и велел следовать за ним. Коре, я веду к вам гостей. Они, возможно, хоть чем-то смогут помочь, хоть как-то облегчат страдания твоей матушки», громко сказал мужчина перед входом в большую комнату. Деревянный, изобточенных с верхней стороны бревен пол, большая грубая деревянная кровать, масляный светильник на таком же грубом высоком табурете. Рядом с кроватью на низенькой лавке сидит девушка в платке, завязанном назад, а в постели еле слышно стонет женщина. «Мы не ждали гостей?» Девочка вспорхнула с лавки и, всматриваясь в лица, в одежду гостей, быстро соображала, как себя с ними вести. Поняв, что перед ней не леди, она выдохнула. «Маркит дал вам еды?» Собирался, но она, мужчина, которого назвали Маркитом, указал на талию. Она попросила проводить к хозяйке. «Да, уважаемая Кория. Он принял нас, дал нам кров и уже хотел принести еды, но я должна была убедиться, что вам не нужна помощь». Талия вышла вперед. Она больше не боялась этого дома. «Как зовут вашу матушку?» Рассмотрев лицо женщины, которую явно бил озноб, спросила Талия и присела на скамью, где только что сидела ее дочь. «Хасина». В голосе девочки появилось что-то похожее на надежду. Я могу осмотреть ее. Моя няня... Она секлась, ведь они с Вексом договорились не упоминать о том, что Талия Леди. Меня кормила сестра матери. Она была моей няней, когда мать умерла. Почти сразу после родов. Талия прикрыла на секунду глаза, но тут же глубоко вдохнула и посмотрела на Корию. Твоя няня?.. Та ждала продолжения ее рассказа. Она научила меня обрабатывать раны. Я могу? «Посмотреть», — Талия зыркнула на Векса, а потом на Маркита. Те опустили глаза и поспешили к лестнице. «Да, только, наверное, уже поздно». «Сейчас мы это поймем. Талия старалась уловить тот самый сладкий и одновременно тошнотворный запах, после которого уже точно не было никакой возможности помочь. Но она его не учуяла даже тогда, когда девушка подняла одеяло. Нога ниже колена была красной, горячей, Краснота поднималась уже выше колена, делая кожу розовой. Глубокая рана с вывернутыми краями чуть сочилась. Талия ощупала ногу выше колена, но там плоть под кожей была еще податливой, и ее даже можно было ущипнуть. «В доме есть жаровня?» Талия опустила одеяло и посмотрела на девушку. «Мы можем попробовать ей помочь. Все не так уж и страшно. Она борется сама». Моя матушка ни за что бы не отдала меня за Маркита. Отец считает, что он все знает лучше, чем братья. Он даст ему денег на свою мельницу, но его мать меня со и живет. Видит двое, не будет мне спокойной жизни. Видела я, как он Марту бьет. Коря вдруг тихо зашептала, из глаз её хлынули слезы. «Кто это Марта?» Талия попробовала увести разговор в другое русло. «Крестьянка из деревни. Муж ее погиб в войну». Она кормит троих детей. Приходит к нам, когда стадо возвращается, а братья привозят сыр и масло. Она помогает матушке все подготовить, они с Маркитом возят все на базар. Спит она с ним. Он дает ей лишний горшок масла и муки. «Понятно. Теперь давай попробуем помочь Хасине. Ведь она не даст отцу выдать тебя за него». Талия мотнула головой в сторону лестницы. «Не даст». Девушка запнулась и, уже перестав плакать, спросила. «Как тебя зовут?» «Мина». «Вели Маркиту принести жаровню, открой ставни, несите котел, воду и все ножи, которые есть дома. Если в запасах есть горе-трава, то и она пригодится». На слова о траве корея свела темные, но красивые, словно нарисованные брови, к переносице. Темные глаза блеснули, как ножи. «Если заварить ее в молоке...» «Твоя мама только заснет покрепче, чтобы не чувствовать боли», — уверила девушку Талия. Такие травы в доме хранили женщины, ее запах знал каждый, и даже небольшая щепоть в похлёбке с травами не спрячет запах горя травы. Ее пили совсем слабым раствором от боли, но если заварить в кипящем молоке, как учила Талию няня, человек проспит больше суток, а, проснувшись, не вспомнит, что с ним было в последний день. Две ложки такого отвара помогут несчастной женщине. «Хорошо. Только обещай, что не убьешь ее. Ты же слушаешь заветы двоих и не договариваешься за их спиной с лукавыми». Коря не решала сделать шаг в сторону лестницы. Ключи на ее поясе явно скрывали и тот, которым открывалась женская кладовая. «Я чту двоих и хочу помочь тебе, чтобы ты не жила без матушки, как я». Страдание, что дала мне жизнь без нее, похоже, не закончится никогда. Идем, мы вместе скажем молитву двоим. Мы потеряем время, Кория. Я буду читать молитву прямо здесь, а ты принеси то, что я просила. И те травы, что мы зажжём здесь для двоих, они обратят взор двоих на твою мать. Талия с трудом сдержалась, чтобы не закричать на глупую девчонку, но все же пересилила себя и улыбнулась. Ее улыбка сделала свое дело. Кория побежала по лестнице, зовя мужчину, которого не хотела видеть своим мужем. Часть вторая. Обязанности. Талия делает это много раз, но не с людьми, а с лошадьми. Но, как говорил конюх, между нами нет никакой разницы, кроме того, что люди очень много говорят. Резать пришлось глубоко. Гной ушел внутрь. Через час, как только она добралась до очага и кровинистая мутная жидкость брызнула из раны, дыхание Хасина стало ровным. Теперь оставалось лишь ждать и не давать ране затянуться. Густой кипячёный соляной раствор, в котором кипел несколько минут тряпка, талия сняла с жаровни и накрыла. «Поспи немного, Корея. Я посижу с ней. А как проснешься, сменишь меня». Сейчас, как только остынут тряпки, я наложу их на рану, и мы будем менять их каждые пару часов. Но нужно обязательно стирать и кипятить свежие. Талия заметила, что девушка просто повалилась с ног. Она не могла расслабиться до момента, пока не заметила, что страшные вещи, которые Талия делала с ее матерью, приносят результат. Я посижу здесь. Девушка подставила лавочку к кровати и прислонилась к ней спиной. Если не хочешь уходить, Тебе лучше прилечь на кровать. Думаю, твоя мама не будет против. Тем более она занимает всего ее треть. Талия за плечи подняла корию и усадила на край кровати. Скинула грубые башмаки и закинула ноги. За закрытыми ставнями дождь полностью завладел всеми звуками и перебивал теперь даже редкое блеяние овец. Свеча давно догорела, а от масляной свечи толко было мало. Пламя еле справлялась, чтобы осветить табурет, на котором она стояла. Талия, чтобы занять себя хоть чем-то, попросила мужчин принести еще воды, золы и тряпок. Когда они все принесли, она отмыла полы, помыла руки, умылась и спустилась в амбар, чтобы снять мокрое платье, которое теперь в тепле приносило еще больше неприятных ощущений. Тело чесалось. «Ты должна поспать». Векс напомнил о себе из угла, где лежал прямо на соломе. «Я должна наложить повязки, а когда девочка проснется, я приду». «Всё хорошо, Векс». «Я не знал, что ты так ловко орудуешь ножом». Он имел в виду то, как она резала рану. Но Талия моментально вспомнила окровавленную грудь лорда, глубоко вздохнула и отошла к поилкам, чтобы снять платье и переодеться в серую хламиду, которую крестьянки носят в полях. Я тоже не знала. Викс, но эта девочка, ты слишком добра, Алия. Разве ты плохо, брат? Если бы я верила в двух, то ответила бы, что когда-то и нам вернется все добро, которое делаем мы. И зло. Мне кажется, раньше ты был добрее. Не узнаю мальчишку, который плакал над умершим же ребенком. Опустившимся до хрипотцы голосом ответила Талия, развесила мокрую одежду на прикладинах и направилась в сторону двора. «Теперь у меня другие обязанности», — ответил Векс ей в спину. «Пить из меня кровь?» — не оборачиваясь, — ответила Талия и вышла. «Защищать тебя», — донеслось до нее из амбара, когда она пересекала двор, накрывшись холстиной, чтобы не промокнуть снова. Дыхание женщины становилось все спокойнее. И даже в момент, когда Талия накладывала тряпки в соляном растворе, прижимая ножом, стараясь протолкнуть их глубже в рану, Хасина будто замирала, но через секунду начинала дышать ровно. Действие травы должно было закончиться к утру, но тогда ей будет не сладко. Было бы хорошо, если бы она проснулась пораньше, до того, как тяжёлая рвота начнет выворачивать ее желудок. Талия видела, как это бывает — Няня на настоем парнишку из деревни, который сломал ногу, прыгнув со старого амбара. Конюх и няня дали ей больше знаний и своего внимания, чем отец и родные сестры. Она, наверное, смогла бы выжить даже в лесу, построить землянку, найти необходимые травы и ягоды, и изловить зайца. Никому не нужные разговоры и во дворе она впитывала, как сухая земля, в воду. Ее внимательность и хорошая память — Достались скорее от матери, чем от отца, который помнил лишь имена своих лошадей. Кория проснулась за полночь, когда Талия уже пару раз сменила тряпки, постирала использованные и прокипятила снова в соляном растворе. Она велела девочке вымыть руки несколько раз, сменить одежду и принести чистое белье для постели. Вместе они перестелили сначала один край кровати, перевернули лишь единожды вздрогнувшую во сне женщину — застелили второй край. Талия помогла снять с нее одежду. Ногу накрывали чистой, прожаренной на камнях жаровни тряпкой, а только после этого простыней и одеялом. Когда Талия, показав все, что нужно делать, уходила спать, лицо Хосины покрылось крупными каплями пота, температура падала. В комнате было чисто и сухо благодаря жаровне. Сон не шел, и Талия лежа на соломе смотрела в потолок, прислушивалась к шуму дождя, стараясь расслышать в нем какие-то другие звуки, но он шумел настолько равномерно, что заполнял собой все. Мина! Мина! Голос шептал сквозь сон, и долго не понимала, что зовут именно ее. Она открыла глаза, когда кто-то тронул ее за плечи. А? Все, встаю! Вспомнив вчерашний день свое имя и девушку, что стояла перед ней, талия села, осмотрелась. Векса не было рядом. Кория заметила ее испуг. Он помогает Маркиту. Рано утром корова начала телиться. Девушке явно было неудобно. Он сам пришел помочь. Сказал, что долго был при конюшне. Не велел будить тебя. Да, хорошо. Как твоя мама? Она проснулась, Мина, проснулась. Я была так рада, что сварила курицу, но ее тут же вырвала. И она не может остановиться. Девочка была напугана. Ты все правильно сделала. Иди, заставь ее пить бульон. Много. Или горячую воду, иначе ей будет больнее. Хорошо, если в желудке что-то есть. Далее встала, отряхнула серое платье и размяла затёкшие плечи. Когда они ступили в комнату... Женщина посмотрела на нее испуганно. «Матушка, это та самая мина, которая ночью резала твою ногу». Коря посмотрела на талию и, словно ища поддержки, переспросила. «Теперь ведь все будет хорошо? Правда? Она ведь теперь не умрет? «Я умру от того, как мой ливер выворачивает наизнанку, и то, что выходит из меня, пахнет горе травой». Голос женщины был слаб, она боялась говорить, со страхом ожидая новых приступов не умрёте. Трава была нужна для того, чтобы вы пережили ночь во сне. Гной ушел до самой кости. К вечеру тошнота пройдет, а вот боль в ноге вернется. Но это будет уже другая боль. Она оживляет, приводит в чувство. «Дайте я посмотрю рану». Талия присела перед кроватью. Женщина напряглась. «Матушка, прошу, слушайте ее. Она вытащила вас от лукавых». Молилась двоим всю ночь, пока резала, и потом, когда ухаживала за вами. Кория, похоже, боялась, что та выгонит талию, и тогда все откатится назад, и мать снова впадет в беспамятство. Отёки заметно сходили, колено больше не было розовым, это значило, что заражение перестало распространяться. Они поменяли тряпки. Талия показала, что отжимать их не нужно, и соляной раствор должен литься с тряпки прямо в рану. Подложенную под ногу тряпку надо было менять так же часто, как и накладки, иначе перина и ее ни за что после не отмыть. Женщина пила бульон нехотя, отворачивалась. Похоже, ей нравилось, что ее дочь суетится возле, уговаривает ее, будто капризного ребёнка, а потом держит бадью, умывает после того, как желудок опорожнится очередной раз. Я бы с удовольствием поела, кория, Матушке хуже уже не станет. «Да и ты, уверена, не ела все эти дни, сидя здесь». Талия решила поговорить с Корией с глазу на глаз. Нужно было объяснить ей, что если сейчас посадить мать на шею, та станет еще слабее. Девушки вдвоем спустились на первый этаж, перешли в комнату, которая была кухней. Кория быстро нарезала чуть чёрствового уже хлеба, достала глиняный кувшин с кислыми сливками, сыр и, сходив в конюшню, принесла десяток яиц, которые сразу разбила на сковороду и, сдобрив яйца сливками, поставила ее на очаг. Пошевелила в угли, бросила несколько щеп и, пока следила за яйцами, не поворачивалась к Талии. Она постоянно прислушалась к звукам на втором этаже. Талия поняла, что ее матушка старалась изо всех сил, чтобы дочь не слышала ее мучений. Часть третья. Сестра лукавых. Только сейчас Талия поняла, что с улицы не слышно шума дождя. Она торопливо оживала и глотала пищу, не чувствуя ее вкуса. Векс вчера сказал, что утром они должны уходить. «Она хорошая, Мина», — вдруг, несмотря на Талию, сказала Кория. «Кто?» — не поняв сначала, что девушка обращается к ней, ответила Талия. «Матушка, она сказала отдать вам для отдыха угол, где живут братья, а еще вы можете оставаться столько, сколько нужно». «Да, я это уже поняла. Перепугалась она не за себя, Кори, а за тебя. А нам пора в дорогу. Век. Мужа ждут на работах, иначе сезон не застанем, а там и работников наберут», ответила Талия, хмыкнув, как это делала работница с кухни. Летом пары, группы, а иногда и целые деревни уходили искать дело. Если семья не имела скотины, не работала в замке или на землях своего лорда, плата за пользование домишком не отменялась. А кто-то и вовсе не имел дома всё лето. Так и переходили с места на место, накапливая к зиме какие-то крохи, чтобы занять брошенный дом, починить его для жизни и заплатить тем, на чьей земле он находится. «Матушка заплатит!» Снова аккуратно посмотрев на Талию, заговорила девушка. Она явно хотела, чтобы человек, спасший ее мать, остался и ушел, только удостоверившись, что та встанет на ноги. «Нет, так нельзя. У нас впереди длинный путь». Талия встала, даже не взглянув на корю. «Надо собираться. Мы отдали монеты вашему работнику. Он должен был собрать нам еды на день-два. Если ты добавишь каравай хлеба, я буду благодарна». Этот скоро засохнет. Ты теперь можешь заняться делами. Не дело держать на мельнице сухой хлеб?» Торопящаяся гостья указала на круг черного хлеба, от которого была отрезана лишь треть. «Конечно, Мина, я сложу вам все в мешок. Пока вы одеваетесь, я сварю яйца, положу сыр и хлеб, а еще Вы говорили, что идете в колодец?» Она опустила голову, но то, что она хотела сказать, было сильнее ее. «Там живет мой жених. А этот работник сказал, что посватался к тебе. Посватался, только отец обещал Рабалю отдать меня за него, если принесет денег, столько, сколько мельница приносит к зиме. Она сама не верила в то, что говорила, но верить ей очень хотелось. Он старается так, что не спит по трое суток. Завезите ему сушёного мяса и письмо от меня. Она спешно сунула в руки талии мятый лист вот уж точно Талия не поверила бы, что та умеет писать. «Хорошо, только я не уверена, что мы будем проходить Колодис. Талия вспоминала, что говорил Векс, но не вспомнила этого города. «Через два дня он встанет на вашем пути. Все дороги проходят через него. К вечеру вы выйдете к реке, и она постоянно будет слева от вас, с востока. Если идти по ее берегу, вы завтра к вечеру выйдете к его воротам». Глаза ее поднятые теперь Наталью просто умоляли сделать то, что она просит. Я не уверена. Рабаль поможет вам. Он заменяет в замке пекаря. Лорду нравится то, что он делает, и он обещал оставить его при себе. Тогда он заберет меня к себе. Чем он поможет нам, Коре? Талия хотела скорее выйти на улицу к свету солнца, который с трудом пробивался сквозь щели, закрытых с улицы ставень. Всем, о чем вы попросите, мина. В письме я написала, что вы спасли жизнь матушке, а значит и мне. Зачем мясо? Талия смотрела, как девушка складывает в мешок все, что лежало на столе. Быстро поставив на очаг котел, кладет в него не меньше десятка яиц. Такое мясо не делает никто, мина. Я делаю его с отцом. Только он и я знаем рецепт. Рабаль подаст его лорду, а когда к король посетит его замок, то и королю. И тогда я смогу тоже занять место при замке. Я должна уехать к Рабалю». Талия вдруг осознала, что перед ней стоит не маленькая испуганная девочка, а хитрая и изворотливая девица, готовая продать секрет отца для того, чтобы получить место на кухне лорда, стать ближе к мужчине, которого любит, а может и нет. «Спроси мужа. Я не уверена, что дорога пройдет там. Не хочу подвести тебя. Ты будешь надеяться на меня» а я не смогу ослушаться его приказа, и, обойдя город стороной, против своей воли стану обманщицей, подведший тебя». Она сунула свернутый лист бумаги обратно в руки девушки, стараясь не выдавать своего потрясения от того, какие перемены произошли с ней. «Хорошо, Мина, я поговорю с ним. Этот мешок для вас. Как только яйца будут готовы, можно сложить их». Она вынула из мешка еще один каравай хлеба, Разрезала его вдоль, открыла, словно сняла крышку с плоского котелка, вынула мякиш, положила внутрь лук, залила сливками. Талия слышала о таком. Крестьяне берут это в дорогу. Сваренные яйца она должна была намять сюда же. Девушки-служанки говорили, что если погреть такой каравай на углях, он станет вкуснее самых нежных хлебов, которые едят лорды и даже сам король. Талия выдохнула, как только девушка вышла. Не дожидаясь яиц, она направилась к амбару через двор. Осторожно оглядываясь, боясь увидеть, что собаки не заперты, но, спокойно открыв воротину, она застала разговор Кори с Вексом. «Нет, как только начнется река, мы повернем на запад. Нам не нужно в колодец. Это отнимет у нас целый день». Он говорил спокойно и уверенно. и Талия стала спокойнее. Она все никак не могла забыть взгляда Кори, когда та из послушницы превратилась в злую, непримиримую охотницу за человеческим духом. Судя по рассказам нянек и ее сестер, они шастают ночами в поисках злых людей, предателей и убийц, чтобы преподнести их в подарок лукавым. «Лучше бы вы заехали в колодец», — прошипела она, проходя мимо талии, и тревога, словно уж греющийся на пне и вдруг услышавший шум, подняла голову. Я хочу скорее уйти, Векс. Она вчера была совсем другой, словно за ночь ее подменили. Талия быстро собирала вещи, развешенные по балкам, и, не разбирая, что и с чем, запихивала в мешки. Может, она сама сестра лукавых? За ночь выпила ее кровь, забрала тело и теперь будет жить в нем до тех пор, пока не найдет кого-то, кто пойдет у нее на поводу. Векс, как всегда, сделал голос сиплым, низким как старики, рассказывающие эти небылицы детям, собравшимся в одном доме на ночь, пока их родители убирают поля лордов. Ты же знаешь, что живые люди страшнее выдуманных лукавых. Талия справилась с мешком, проверила, налил ли век с воды в кожаные мешки, осмотрелась и направилась было к лошади, когда в амбар вошла коря с тем самым караваем. От него валил пар. Она уже почистила и натолкла яйца прямо горячими. Так сливки станут жидкими и вместе с желтком впитаются в корку. «Спасибо за кров, что вы дали нам. В этот дождь мы точно простыли бы в лесу». Векс сделал голос медовым, низким, тягучим, как смола. Это всегда работало раньше на деревенских девушках, которые приходили угостить его хлебом или только-только собранными яблоками. А он скармливал все их угощения лошадям, потому что одна из них могла сделать наговор на еду, и тогда он точно не смог бы отвертеться от женитьбы. Векс, хоть и старался показать, что он, как и Талия, не верит в эту чепуху, все же остерегался лезть на рожон. «Это вам. После обеда вы сможете разогреть это и хорошо поесть». Талия отметила, что Курия была снова той скромной праведницей, которую она видела вчера днем возле постели матушки. Верить в сестру Лукавых она не хотела — Но уж больно быстро девушка меняла свое лицо.